Глава третья. Руки вверх, конфетка. Ложиться спать было еще рано. Пока поезд крался по предместе Молфенбурга, в купе в любой момент могли сесть попутчики. Темнота за окном сменялась неприятным электрическим освещением на перронах, стоянки, шум вокзалов, крики проводника, хлопанье дверей, гудки паровоза. Поезд жил своей жизнью. Из слухового окна соседнего купе доносились девичий смех и бормотание. Кажется, там юные лэры ехали в аквелиту веселиться. Через час закончатся остановки, и поезд въедет в Серую долину. Место битвы за столицу, прошедшую четверть века назад. Тогда Тальма чуть не пала, увлеченная битвами в колониях и ослабившая собственные земли. Серая долина представляла собой место взрыва потенцита. Тогда этот редкий металл, стоящий дороже золота, собирали со всей еще не захваченной врагами страны. Все ювелирные лавки, сокровищницы леров, украшения леры и нер, вся храмовая утварь все механиты. Тогда королевские гвардейцы забирали все, лишь бы страна уцелела. Горстка королевских гвардейцев, ставшая тонкой золотой линией на пути врага, соединенных войск Ондура и Моны, приняли бой, совершив подвиг, И уничтожили активированным потенцитом все лиги страны вместе с собой и врагами, во имя короля и страны, как и принято в Тальме. До сих пор что-то сделать с Серой долиной, чтобы вернуть этим землям жизнь, ни магом ни ученым, не удалось. Здесь властвуют только потенцитовая пыль и прах. Как только поезд заедет в Серую долину, можно будет лечь спать. Три часа без остановок гарантированы. Вик задёрнула шторы на боковых окнах, отгораживаясь от мира. Была очередная остановка. И на перроне смешались провожающие, уезжающие и пассажиры поезда, для которых накрыли столы с чаем и лёгкими закусками. В купе кто-то вежливо постучал, и Вик откликнулась, разрешая войти. Это был проводник. Отрабатывая деньги, он принёс на небольшом подносе закуски и чашечку чая не побрезгуйте, лера кажется положение вика в обществе он не так понял но кто виноват скоро поедем следующая большая остановка только перед долиной будет лера отдыхайте вас никто не потревожит уж я прослежу проводник суетливо поклонился и вышел из куппо спиной назад словно она королева вик вздохнула рыболепство некоторых ничем не вытравить стукнула дверь И Вика вновь осталась одна. Недолго думая, она быстро стянула с себя тяжелые зимние ботинки и с ногами забравшись на диван, принялась просматривать содержимое папки, которую ей передал Эван. Кроме документов, там заботливо лежала и газета. «Вестник Тальмы», солидное издание, неподвластное современным вольнодумным веяниям. Самое то для чтения сиятельными и, как оказалось, Вик. Она сама предпочитала более демократичную и дешёвую газету «Утренний Олфенбург». Мир как-то её мало волновал. А вот новости столицы — да. Вик, отдавая должное сэндвичам с бараниной, просмотрела первую страницу. Там была огромная статья в честь поминального поста. Не самое интересное событие. Из года в год всегда писали одно и то же — покаяние, смирение, ожидание чуда — Мир может и не пережить явления Созидателя, приходящееся на самый короткий день в году. Храм до сих пор внушал, что каждое зимнее солнцестояние может оказаться последним, несмотря на расчеты астрономов. Минут через десять проводник вернулся, забрал поднос с пустой чашкой и укрыл увлеченную научной статьей на второй странице газеты Вик пледом. Услужливый проводник еще где-то и дорожную подушку нашел, и принялся с кучей извинений уговаривать «Сиятельную» отдохнуть. Тревожить на остановке перед долиной он её не будет, если «Сиятельная» сама не захочет полюбоваться видом на серую долину со смотровой площадки. Вик от любования отказалась и была оставлена проводником со сплошными заверениями в том, что теперь можно спать, и её никто не побеспокоит. Больше серой долины Вик заинтересовала статья в газете. Очень тревожная статья. Просто невероятно, что редакторы ее пропустили, потому что перспективы вырисовывались страшные. Или никто так больше не считал, кроме Вик. Отец часто говорил, что у нее живое воображение, и она часто видит все в негативном свете. Пример при этом он всегда приводил почему-то Хаига-младшего. В статье рассказывалось о гениальном открытии процесса электролиза потенциозема, в результате которого получается чистейший потенцит без гигантских затрат на амальгамирование и дальнейшую его очистку, единственный известный метод его получения до последнего времени. Это открытие окружило голову от одного только осознания дальнейших возможностей. Вот оно, будущее, которое уже не на пороге, оно уже вошло в мир». Потенцит — единственный металл, легко накапливающий магию и также легко ее отдающий. Он применяется для изготовления механитов, амулетов, оружия и везде, где требуется магия. Только его цена зашкаливает и не дает технологиям развернуться. Немногие могут себе позволить изделия с потенцитом. Пусть залежей потенцозема полным-полно, пусть он есть почти повсеместно, где-то больше, где-то лишь мелкие месторождения, и влияет на магический фон, его добыча всегда была тяжелой и дорогой. Тальма, кстати, самая богатая потенцоземом страна. Именно это и обеспечивает ее господство в мире. Магов тут рождается много. Электролиз потенцозема гарантирует доступ к нужному металлу почти всем слоям населения. Прогресс шагнет семилиговыми шагами. Одна проблема. Открыли электролиз в Вернии. Это бывшая провинция Тальмы, отсоединившаяся четверть века назад под шумок тройственной войны. Вернее до сих пор находится под торговой блокадой Тальмы. И насколько помнила вик, как раз вернее нет залежей патенциоззиома.об вообще. Вернее не рождаются маги. Она славится своими учеными. И вот за головы этих ученых, открывших электролиз потенцита уже было заранее страшно. Их же или уничтожит, чтобы сложившийся рынок потенцита не обрушился. Или выкрадут. Разведка Тальмы любит такое. Или... Вик грустно улыбнулась, шурша газетой. Или она привычно видит всё в чёрном свете, а мир ожидает небывалый рассвет маготехнологий. Поезд набирал ход, вагон мягко покачивался, стуча на стыках рельс. Гомон в соседнем купе стих. Можно было подремать. Последние луны научили Вик засыпать при любой возможности, а уж в пустом купе, под перестук колёс, под тёплым пледом, сам Созидатель велел. Ей даже что-то снилось. Она не заметила продолжительной остановки перед Серой долиной, когда пассажирам предлагалось освежиться перед долгим перегоном. Что её вырвало из сна, она в первый момент не поняла, только лежала, прислушиваясь. И вот звук снова повторился. Громкий хлопок, за которым последовали сдавленные крики. Вик резко села на диване, приникла к слуховому окну и прислушалась. Какое-то бормотание, кажется, женский голос читал молитву. Само окошко было закрыто с той стороны. Кто-то не поленился и заткнул его тряпками. Вик сдавленно выругалась, отодвигая штору. За окном быстро неслась чернота со вспышками редких молний от взрывов потанцитовой пыли. «Серая долина во всей красе». «Ух ты ж, белочки!» — пробормотала Вик. Так ругался её брат Чарльз, никогда не поясняя тайну белочек. Правда, скрутив ни одного пьяницу на своём участке, Вик поняла, какие белочки имелись в виду. Руки уже застёгивали крючки на ботинках. Она констебль, а это значит, что она закон и порядок, несмотря ни на что, даже на бешеную скорость поезда. Грабитель или убийца, проникшие в соседнее купе, на такой скорости явно не будет выскакивать из поезда. Он предпочтет другой способ избавления от свидетелей. Просто выкинет Лэр с купе, и все. Значит, надо спешить. Вик стащила с себя жакет. Он только будет сковывать движение. Поддернула вверх манжет блузы, освобождая механит на правой руке. Проверила его зарядку. Стрелка уверенно держалась в синем секторе шкалы. Потенцитовая батарея полностью готова к применению. Вик сцепила зубы и резко дернула дверь купе. В лицо ударил ветер, перехватив дыхание. Вик уцепилась правой рукой за поручень, идущий снаружи вдоль всего вагона, левой рукой за дверцу и высунулась из купе в поисках проводника. Левую руку заломила от боли. Ветер пытался шире открыть дверцу. Длинная подножка была пуста вдоль всех вагонов плоть до паровоза. Скорость потрясала. Только сумасшедший выйдет из купе, когда поезд так мчится. Помощи от проводника можно было не ждать. Вик подалась назад в купе. Штора больно ударила её по лицу и заставила снова подумать о белочках. Ещё чуть-чуть, и Вик вспомнит утреннюю фразу Сержа. Самую подходящую по настроению. вик не была особо религиозна, но... Она наложила на сердце священный треугольник. Так спокойнее будет. Повернувшись спиной к проносящейся долине, пустой и пыльной, Вик заставила себя сделать шаг на подножку. Нога предательски повисла в пустоте. Пришлось, ругаясь на себя, сильнее податься из вагона. Наконец, под ногой оказалась узкая полоска подножки. Вик выдохнула и заставила себя встать на нее двумя ногами. Правой рукой она, кое-как преодолевая сопротивление, смогла закрыть дверь купе. Ветер трепал её кудри, кидая их в лицо. Проклятая свободная юбка тут же обвелась вокруг ног, мешая шагать. Вик пришлось бороться за каждый вдох. Семейный доктор не раз говорил, что у неё слабые лёгкие, вот и перехватывает постоянно от малейшего ветерка. Ему бы такой ветерок в лицо. Шаг за шагом перехватывая поручень то левый, стонущий от боли рукой, то правой то сразу обеими, когда становилось особенно страшно. Надо было дойти до двери чужого купе. Если дверь не вовремя откроется, Вик просто скинет с подножки в пустоту. Пугая до смерти, завыл гудок паровоза. До Вик не сразу дошло, что машинист поприветствовал идущий ему навстречу состав. Увидев яркий фонарь приближающегося по другому пути поезда, Вик ускорилась, забыв о страхе. Ей не удержаться на подножке, если она попадет между двумя составами. Ее просто затянет под колеса. Вик, даже не успев толком рассмотреть происходящее в купе, рванула дверь на себя. Дама солидного возраста, гувернантка или компаньонка, осела на диване. На груди полностью закрытого черного платья расплывалось темное пятно. Стало ясно, что за лёгкий хлопок вырвал Вик из сна. Лэра лет пятнадцати, не больше, лежала подраненной или убитой, без сознания. Видимо, хранений не было. Лэра лет двадцати пяти сидела с закрытыми глазами на другом диване и судорожно шептала молитвы. Из порванных мочек текла кровь. Кажется, грабитель был совершенно неразборчив и ничего не боялся. Ещё одна Лэра тоже лет 23-25, забилась в угол купы и тряслась от страха. Мужчина хорошо одетый, возраст, да плевать. Главное, что он стоял квик спиной, а в чуть отведенной в сторону руке у него был питбуль. Короткоствольный, пятизарядный, калибр 450, очень любимый грабителями и лэрами за компактность, потенцитовое оглушение отдачи и подавление звуков. Дорогая игрушка. Вик, не задумываясь полностью, разрядила магохлыст в спину хозяина питбуля. Тот только судорожно охнул, когда его прошил электрический разряд, и, рухнув на пол, перегородил и так узкое купе. Вик выругалась. На нее смотрела дуло длинноствольного питбуля, вондурской модификации, семизарядного, самовзводного, без потанцитовых наворочек. Дешевая, но крайне убойная модель. «Да твою же, мать, через...» Вик добросовестно процитировала всю фразу сержанта Кирка. «Пригодилось-таки». «Руки вверх, конфетка». Мужчина, явно Кэр. Настолько неавантажно он выглядел в старом затасканном костюме, стволом подсказал нужное движение. Вик обреченно выполнила команду. Пять или чуть менее пуль, оставшихся в ее питбуле, намекали, что лучше подчиниться. Пусть купе небольшое, ударить и вывести из строя преступника Вик не могла. Ей мешало тело оглушенного мага хлыстом. Но кто бы мог подумать, что ни одна она способна на подвиги. «Даже не пробуй свою игрушку на мне», — ощерился мужчина. «И не думаю», — прошептала Вик. «У нее скорость восстановления медленная, пять минут». Левая рука просто расцвела огнем боли. Мужчина у её ног застонал и зашевелился, пытаясь прийти в себя. Крайне не вовремя. Длинноствольный питбуль опустился вниз. Вик видела, как медленно стал надавливать указательный палец на спусковой крючок. Только этого не хватало. Она закрыла глаза и повторно выругалась. «Да твоего отца туда и...» Она выпустила из себя магию и остановила на несколько секунд сердце преступника. Ему этого хватило. Он кулем рухнул вниз на первого пострадавшего от рук Вик. Надо отдать тому должное. Тот успел чуть отползти, вывернуть револьвер из рук преступника и резко опустить его дулом вниз. Пуля прошила деревянный пол вагона. С трудом вставая после удара мага хлыстом, мужчина пробормотал. «И что это было?» Вик, спешно поднимая с пола его краткоствольник, и, выбивая из камер пули одну за другой, пробормотала. Сомлел. Только после этого она позволила себе обернуться и закрыть дверь купе. Отчего? Язык у мужчины заметно заплетался. Трясущимися пальцами он проверил длинноствольный питбуль и сунул его себе в карман шинели. От моей невоспитанности. Пояснила Вик, убирая пули в карман юбки и протягивая уже разреженный пистолет его владельцу. «Ваше? Мое». Он неуклюже достал из кармана шинели наручники и надел их на преступника. Тот так и валялся без сознания. «Детектив-инспектор полиции Аквилиты. Томас Дейл, к вашим услугам. Приятно познакомиться». Вик тем временем склонилась над пожилой дамой, проверяя ее пульс. Магия подсказывала, что если ее доставить в больницу в течение часа, то она выживет. Своим платком она затампонировала рану, как могла. «Раненой Нэри срочно нужна медицинская помощь. Очень срочно. Лэр и все хорошо. Можно перестать читать молитвы. Преступник задержан и будет передан в руки правосудия. С вами констебль полиции. Больше ничего страшного не случится». Ответом ей были испуганные взгляды Лэр тут же бросившихся друг другу в объятия и смешок инспектора. Довольно симпатичного, кстати. Коренастый блондин, не старше двадцати пяти, может, двадцати восьми лет, с голубыми глазами и смешинками в уголках полных губ. Вик старательно отвела взгляд в сторону. Не дело так разглядывать мужчину. Она не удержалась и украдкой магии обезборила рану у женщины. Только в этом она никогда не признается. Жаль, что на большее она не была способна. Магии в тальме для женщин нет. Храм это объясняет особенностями строения женского организма. Якобы магия и особенно потенцит плохо влияют на женское здоровье. Отец же говорил, что все дело в том, что мир просто не знает, что делать с женщинами-магами, только и всего. Процедура запечатывания дара обязательна для всех новорожденных девочек. Только вот вик она не коснулась. Вик была своевольной и родилась на корабле во время плавания. Корабельный храмовник запечатал дар Вик как мог. А мог он не сильно много. Отец же, узнав о проснувшейся магии у дочери, не только не потащил её в храм, а принялся сам обучать девочку. В жизни всё пригодится. И вот пригодилось Только признаваться Вик не собиралась ни в чём и никому. Запечатать себя она не даст. Бедняга-инспектор без сил опустился на диван. «И всё же, что случилось с грабителем, Лэра?» Вик, приводя в чувство молоденькую девушку, которую от выстрела защитила гувернантка, представилась. «Виктория Реннер». Дэйл не сдержал смешок, услышав родовое имя. Вик сверкнула глазами. «Не смешно. Мы даже не родственники тех самых Реннеров. Просто однофамильцы». В Тальме при королевском дворе был небольшой клан-оборотни-лис, приехавших сюда из далекой островной колонии Нерху. Личная гвардия короля, самые верные его телохранители. «Простите у вас, волосы просто...» Вик кивнула. Она знала, что они на свету отдают красным оттенком, тем самым, присущим лисам клана Реннер. «Знаю, поэтому сразу и говорю. Это просто совпадение». «Хорошо» и все же Лэра Реннер. Версия о самлевшем преступнике его явно не устроила. Хорошо, что в этот момент открылась дверь, и в купе ввалился бледный, но настроенный крайне воинственно проводник. Он замер, удивленно рассматривая Викторию, Дейла и все так же продолжающих обниматься Лэр. «Лэры... Нер... Прошу прощения». Он опустил дубинку. «Станция скоро?» — строго спросила Вик. «Через десять минут, лера Виктория поднялась с дивана и улыбнулась. «Хорошо. Я думаю, инспектор Дэйл дальше справится сам. Простите, Лэры, Нэры и Кэр. Я вас покину». Она резко открыла дверь, запрещая себе бояться. Вступила на подножку и направилась в свое купе. «Вот это девуш Донеслось до нее, но остатки восхищения в голосе Дэйла заглушила громким хлопком закрывшаяся дверь. «Небеса, как же она хочет спать! У неё есть ещё часа три на сон!»